Поиск Мейсон 3 ноября. Вторник Мейсон сидел на пассажирском месте в автомобиле СЭР, а Келли вела машину. Они тащили на буксире 8-метровый реактивный катер, предназначенный для команды из двух человек и 12 спасенных пассажиров. Келли уверенно маневрировала с тяжелым прицепом по крутой, изрытой колеями лесовозной дороги. Перед ними, едва видимые из-за низконависших нависших облаков, поблескивали задние отражатели другого прицепа с катером, рассчитанным на команду из шести человек. Его перевозил заместитель Келли Оскар Йоханссон. Келли и Оскар имели лицензию на управление водным транспортом. Клоэн-Бэй находился на берегу одного из самых больших озер на севере Британской Колумбии. Летом... Этот регион привлекал большое количество энтузиастов активного отдыха на природе, и это сказывалось на количестве водных инцидентов. Мейсон читал отчеты, пропавшие рыбаки, байдарочники, охотники, пешие туристы и попавшие в беду пловцы, были главной причиной экстренных вызовов Сэр во время теплого сезона. Он посмотрел на часы. К тому времени, Когда он отчитался руководителю расследования в принц Джордже о снаряжении и оборудовании, включая веревки, рации, каски, карабины, охотничьи прожектора, спрей от медведей, фонарики, воду и продукты, палатки, комплекты первой помощи и носилки для раненых, было собрано и уложено в катера и автомобили, было 11 утра. С тех пор они ехали, направляясь в густо поросшие лесом горы и собираясь спустить катера на воду немного севернее южного берега озера Таксис, где из него вытекала одноименная река. Келли объяснила, что ниже по реке, куда было бы проще добраться, течение было слишком сильным. Мейсон покосился на Келли. Ее руки в перчатках уверенно лежали на рулевом колесе. У нее был красивый волевой профиль, чистая кожа, никакого макияжа. Ее светло-каштановые длинные волосы, густые и блестящие, были собраны в аккуратный хвост. Она носила шерстяную шапку с логотипом «Сэр». Все в ней указывало на компетентность, эффективность и сосредоточенность. От нее исходила энергия, которая оказалась заразной для Мейсона. Кэлли Саттон была человеком, с которым хочется работать в команде, потому что она умела выявлять лучшее качество своих коллег. Ей как будто доставляли удовольствие очень трудные задачи, а ведь это была волонтерская работа. Мысли Мейсона вернулись к их разговору в больнице Сильверкрика, к долгим поездкам, которые она совершала по три раза в неделю, чтобы навещать своего мужа. Она боролась за выживание как мать одиночка, хотя на самом деле не имела такого статуса. Год и два месяца очень долгий срок для ожидания, пока муж не вернется в семью. Несмотря на убежденность Келли, что Питер вернется, Мейсон скептически относился к будущему этой маленькой семьи. И даже если Питер Саттон выйдет из вегетативного состояния, их жизнь будет полна тяжелых испытаний. По мере подъема на ветвях хвойных деревьев появился снег. Келли включила полный привод, двигаясь вперед на низкой передаче, и горный перевал с одной стороны вдруг превратился в крутой склон. Мейсон был хорошо знаком с обстановкой большого города. Темные улицы, подростковые шайки, организованная преступность, ночные клубы и другие порочные утехи. Он знал прокуроров, судей и осведомителей, Он разбирался в устройстве этой системы. Но эта дикая глушь была владениями Келли. Здесь он был вынужден поступить со своим авторитетом и передать ей борозды правления. Ему пришлось опираться на ее опыт работы с закаленными добровольцами из Клоэн-Бэй и привыкать к другому способу исполнения полицейских обязанностей. Он посмотрел в затуманенное окошко на заснеженные деревья. Снова начался моросящий дождь. «К тому времени, когда мы достигнем берега озера Таксис, наступят сумерки», — сказала Келли, быстро взглянув на него. «В зависимости от того, что мы обнаружим, нам придется разбить лагерь. Мы можем остаться там на несколько дней». «Кто присмотрит за Беном?» — поинтересовался он. Она снова взглянула на него, явно удивленная таким вопросом. «Я... Обычно я держу такие дела под контролем», сказала она, преодолевая очередной крутой изгиб дороги. «Он у моей подруги Рэйчел. У них с мужем Рикардо есть сын Тай, примерно такого же возраста, как Бенни». Они состояли в нашей группе поддержки еще до рождения Бена. Каждый член команды СР нуждается в таких резервных вариантах для оперативной реакции на вызов. Будь то понимающий начальник, который готов предоставить внеплановый отпуск, или гибкий график учебы в школе и дневная опека. Какой смысл спасать чужую жизнь и одновременно портить отношения с семьей и на работе? Я всегда довожу это до сведения новых рекрутов». Мейсон ощущал оборонительную позицию Келли, которая примешивалась чувство материнской вины. Ему была знакома такая реакция. Дженни вела себя так же, когда ее спрашивали, как ей удается совмещать работу юриста с материнством. Поэтому, хотя самого Мейсона никогда не спрашивали, как ему удается совмещать отцовские обязанности с работой в отделе тяжких преступлений, он понимал ситуацию. Во всяком случае, насколько это было возможно, поскольку Дженни при каждом удобном случае не забывала напоминать ему о гендерном неравноправии. «Чем занималась ваша жена?» — спросила Келли. «Она работала?» Он слегка вздрогнул, когда она перевела стрелки на него и внезапно испытал неуверенность в том, что ему хочется делиться чем-то большим о своей жизни, чем он уже рассказал. Но он сам напросился. Джейн была юристом, специалистом по семейному праву. Она облизнула губы и кивнула, глядя прямо перед собой. Ее руки плотнее обхватили рулевое колесо. «Там было чувство вины за ребенка», — продолжал он. «Как работающая мать Дженни испытывала его. И я тоже». Слова Мейсона удивили его самого. Он кашлянул и добавил. Оглядываясь назад, я жалею, что не проводил больше времени с Люком. Мне бы хотелось, чтобы мы оба уделяли друг другу больше времени и тратили больше сил на семью, просто радуясь обычным мелочам. Келли смерила его жестким взглядом. Мейсон был опытным следователем, и в ее глазах он увидел внутренний конфликт. «А если бы у вас была возможность начать все сначала?» то вы бы откладывали работу и проводили больше времени дома. Вы могли бы сменить работу?» Мейсон тихо фыркнул и посмотрел на забрызганное ветровое стекло. «Все мы задним умом крепки, не так ли? Я с большим энтузиазмом относился к работе над тяжкими преступлениями. Расследование громкого убийства может поглощать все силы без остатка, это вроде наркотика». И у Дженни была похожая проблема. Когда она занималась громким разводом или брачными контрактами, это эмоционально истощало ее. Такое бывает, когда занимаешься сухими техническими подробностями борьбы за раздел совместного имущества на фоне сильных эмоций вроде любви, ненависти, утраты или измены. Он немного помолчал. «И в конце концов всегда страдают дети». Она прикусила нижнюю губу, но ничего не сказала. Еще несколько минут они ехали в молчании. У Дженни был сильный стресс, внезапно сказал Мейсон. Келли посмотрела на него, и он почувствовал, что краснеет. Он не хотел говорить о Дженни и Люке, но вдруг осознал, что на самом деле нуждается в этом. Откровенно беседовать с Келли было легко. Она была предана своему мужу, поэтому между ними не могло быть никаких подводных течений. Она тоже страдала, поэтому могла понять его состояние. Она не стала бы осуждать его. Он гадал, было ли ей так же комфортно, когда она в больнице рассказывала ему о своем положении, или она вообще была откровенна с людьми. Он снова кашлянул. Джейн постоянно находилась в спешке и старалась заниматься всем одновременно. А Люк постоянно оставался голодным, уставшим, скучал по интересным впечатлениям. Ему хотелось получать больше подарков, больше играть и развлекаться, встречаться с друзьями, ездить на пляж. Он помедлил и тихо добавил. «Иногда мне кажется, что если бы я пораньше обратил внимание на эти тревожные сигналы, то мог бы предотвратить все, что случилось потом. Может быть, Дженни не оказалась бы на шоссе в то самое время, или может быть, если бы она не так спешила отвести Люка на занятия по карате между двумя встречами, она была бы более бдительной и ехала бы помедленнее. Возможно, тогда она заметила бы этого лихача и тогда перестаньте, твердо сказала она. Вы не можете так думать, Мейсон. Изумленный ее резким тоном, Мейсон замолчал и пристально посмотрел на нее. «Я миллион раз задавала себе такие вопросы в связи с Питером. Что, если бы он не так сильно устал после целого дня работы?» Ее голос дрогнул, и она перевела дух. «Что, если бы мы не поссорились перед его уходом на работу? Если бы он был лучше сосредоточен?» «Тебе хочется винить кого угодно или что угодно, а когда ты не можешь найти ничего подходящего, то начинаешь винить себя. Это дорога в никуда, Мейсон. Нельзя так думать». «Да», — тихо сказал он. Некоторое время они ехали в молчании, слушая стук дождя по крыше автомобиля и скрежет покрышек. Стеклоочистители мерно ходили по ветровому стеклу, Случайные порывы ветра со свистом проносились мимо. Стало темнее, когда они углубились в слой плотных и влажных облаков, заволокших туманом все вокруг. Они потеряли из виду автомобиль, ехавший впереди. Отсюда примерно километр до места сбора, сообщила она еще через несколько минут. Мейсон посмотрел на часы. Вы упоминали, что Франца владелец того лесного дома, был как-то связан с Голливудом. Есть еще какие-то сведения о нем? Все, что я знаю, основано на местных слухах. Поговаривали, что Франц ушел на покой после работы на телевидении и в киноиндустрии. Он жил в Калифорнии. У меня было ощущение, что он стоял за несколькими весьма популярными после премьеры выжившего реалити-шоу. Но я не задумывалась об этом и не искала новую информацию. Как я говорила, у меня сложилось впечатление, что он умер и не оставил близких родственников, которые могли бы унаследовать этот старый дом, поскольку я больше не слышала, чтобы там кто-то побывал. Дом находится слишком далеко, в уединенном месте, на краю света. Оттуда едва ли можно выбраться пешком. Там никто не ходит. Кроме скалолазов на горе Уорден... Это бывает очень редко. Значит, никаких туристов с детьми, никаких людей, переплывающих озеро ради отдыха и вечеринок в лесной глуши. Я ничего такого не слышала. По правде говоря, люди как будто специально держатся подальше от этого места. Это что-то вроде дома с привидениями. Озеро очень длинное, как и дорога до того места, где можно спустить лодку на воду. Если у вас нет гидросамолета, это настоящее испытание. Когда вы оказываетесь там, то над вами нависает гранитная глыба горы Уорден, а внизу лишь густой лес. Кроме того, в этом районе выпадает масса осадков. Понятия не имею, кому с самого начала могла прийти в голову идея построить дом в подобном месте. Здесь нет недостатка в местах, где люди могут заблудиться или пропасть. Она выразительно посмотрела на него. Порой навсегда, как случилось с теми двумя женщинами, которые отправились в горы в прошлом году и не вернулись, их до сих пор не нашли. Как и женщину, которая в позапрошлом году ушла к своей лесной хижине и с тех пор ее больше не видели. Мейсон читал эти отчеты. Пешие туристы довольно часто пропадали в бескрайних лесах и горах Британской Колумбии, А их останки находились спустя годы, если не десятилетия. Вы помните, на каком самолете летал этот франц? Тоже на Хэвиленде, но другой расцветки, бело-синий. Впрочем, почти все частные пилоты, летающие в канадской глуши, пользуются этой моделью и не без причины: небольшой размах крыльев, хорошая управляемость в гористой местности, короткая полоса взлета и посадки на небольших озерах. Бойкий мотор, относительно прочный фюзеляж, надежен на воде, сухой земле, на снегу и на льду. Запчасти тоже незамысловатые, поэтому его легче починить на ходу или приспособить под себя. Они выехали на открытое место вдоль берега озера, грязь мешалась стающим снегом. Оскар и его помощники уже сталкивали свой катер по бетонному пандусу в серо-стальную воду озера Таксис. Вокруг клубился туман, и озеро было покрыто белыми барашками волн. Видимость терялась на расстоянии 50 метров. Странная нервозность овладела Мейсоном, когда Келли поставила свой автомобиль рядом с прицепом Оскара. До сих пор все свидетельствовало о том, что дело окажется совершенно необычным – И зловещим. Ему не терпелось увидеть лесной дом.